Перевод с древнегреческого, Новосадского. Глава первая. Тело было найдено на самом краю заповедника Пэрэдайс, на поле, которое еще со времен Средневековья использовалось как общинный выгон. Жертву убийцы утром обнаружил местный фермер, пригнавший на выпас стадо коров понимая, что надо добраться до места преступления как можно скорее. Зои порвалась пойти с ней, но Марианна ей отказала. Она твердо решила ограждать племянницу от любых потрясений, тем более от таких жестоких. Раскрыв карту на телефоне, Фред включил навигатор, и они с Марианной отправились в путь. Шагали молча вдоль реки, мимо университетских зданий и цветочных лугов. Вдыхая ароматы влажной земли и деревьев, Марианна словно вновь перенеслась в ту далёкую осень, когда впервые прибыла в Восточную Англию, променяв греческую жару на тусклое серое небо и мокрую от дождя траву. Марианна всегда восхищалась английскими сельскими пейзажами вплоть до сегодняшнего дня. Теперь её восхищение сменилось тошнотворным ужасом. Поля, которые она так любила, тропинки, где бродили они с Себастьяном, Все эти места, вызывавшие раньше у Марианны самые счастливые воспоминания, отныне были осквернены смертью и кровью. Через 20 минут Фред жестом указал перед собой «Вон там!». Впереди простиралось поле, а вдоль проселочной дороги выстроились в ряд полицейские машины и передвижные телестанции. Марианна и Фред поспешили туда и вскоре оказались около полицейского кордона. Служители порядка следили, чтобы журналисты не просочились за оградительную ленту. Рядом собралась небольшая толпа зевак. Они напомнили Марианне тех отвратительных пляжников, которые с извращенным, восторженным любопытством, замаскированным под сочувствие, глазели, как из воды вытаскивают тело Себастьяна. Боже мой, как она их ненавидела! И теперь от одного взгляда на этих людей, с точно таким же выражением лиц, наблюдавших за происходящим, Марианне стало дурно. «Пойдем скорее», — потянула она Фреда. Не двинувшись с места, тот слегка растерянно уточнил. «Куда?» Марианна указала за оцепление. «Туда». «Нас же не пропустят!» Марианна огляделась. «Давай так. Ты отвлекаешь полицейских, а я незаметно прохожу мимо них». «Хорошо, давай. Или ты тоже хочешь осмотреть место преступления?» Подтупившись, Фред покачал головой. Честно говоря, мне становится плохо от вида крови, трупов и всего такого. Я лучше тут подожду. Ладно, я быстро. Удачи. Собравшись с духом, Фред обратился к полицейским с каким-то вопросом, а Марианна, улучив момент, подняла натянутую ленту и юркнула за ограждение. Не успела она сделать и пары шагов, как ее остановил чей-то крик: "Эй, куда пошла?" Марианна обернулась. К ней направлялся полицейский. «Сюда нельзя! Вы вообще кто?» Марианна собиралась что-то ответить, но тут из временно поставленной возле ограждения полицейской палатки появился Джулиан. «Все нормально!» — махнув рукой бдительному стражу порядка, заявил он. «Это со мной, коллега!» Полицейский недоверчиво прищурился, однако спорить не стал. Подождав, пока он отойдет подальше, Марианна поблагодарила Джулиана. Тот улыбнулся. «А ты так просто не сдаёшься, да?» «Ну и молодец. Главное — не нарваться на инспектора», — он подмигнул Марианне. «Хочешь взглянуть на труп? Только надо согласовать это с судмедэкспертом. Он мой старый приятель». Вслед за Джулианом Марианна приблизилась к палатке, возле которой мужчина лет сорока, абсолютно лысый, с внимательными голубыми глазами, набирал сообщение в телефоне. «Куба!» — обратился к нему Джулианн. «Ты не против, если коллега посмотрит на убитую?» «Да ради бога!» С заметным польским акцентом отозвался тот и кивнул Марианне. «Предупреждаю, зрелище не самое приятное. Еще хуже, чем в прошлый раз». Он указал на что-то позади палатки. Собравшись с духом, Марианна свернула за угол. Открывшаяся картина была настолько жуткой, что казалась ненастоящей. марианну охватил парализующий ужас. Никогда она не видела ничего страшнее. Тело девушки, лежащее на траве, было исполосовано вдоль и поперек. Вместо туловища — чудовищное месиво из крови, грязи и внутренних органов. Нетронутой осталась только голова. Широко распахнутые глаза были неподвижно устремлены вверх, и в них отражалась сама смерть. Этот пугающий застывший взор горгона-медузы словно обратил Марианну в камень. Она смотрела в лицо убитой, не в силах отвести взгляд. В уме всплыла строчка из герцогини Мальфи. В глазах мутиться, ей лицо закрой. Да, молодой умерла она. Эта девушка тоже умерла молодой. Слишком молодой. На следующей неделе ей исполнилось бы двадцать. Она собиралась устроить вечеринку по случаю своего дня рождения. Марианна сразу узнала убитую. Это была Вероника.